Глава 10. Первые 10 минут собрания я пропустил, хотя церковь находилась совсем недалеко от того места, где жила пожилая женщина. Дорожные указатели там отсутствовали, а я опаздывал. Мне пришлось включить карту в мобильнике, и она привела меня на улицы, по которым я раньше проезжал, и уже с них свернуть на нужную. Дождя не было, если не считать нескольких редких капель. Но низко клубившиеся тучи убеждали меня в том, что этот перерыв временный. Я запер автомобиль и поспешил перейти дорогу. Церковь оказалась мрачным зданием эдвардианской эпохи с нелепой пристройкой 1970-х годов, прилепившейся к ней с одной стороны. Стоило мне перешагнуть порог, как на меня накатила волна влажного воздуха и запахом мокрой одежды. Стены украшались плакатами различных общественных мероприятий, к одной из стен прислонялся порванный, сложенный батут. Я ожидал, что непогода отпугнёт участников, однако небольшой зал был забит до отказа. Свободных стульев не было, и люди стояли у задней стены и в проходах. Кто-то уже начал выступление, и искажённый дешёвой электроникой голос гремел в динамиках. За столом на сцене сидели перед микрофонами пять или шесть человек. Говорившая находилась посередине. Усталого вида женщина с короткой стрижкой, вся в бусах и браслетах. В торце стола, чуть поодаль от остальных, стоял пустой стул. Смотрелся он на этой сцене как-то странно, словно его поместили сюда специально. Ближе других к нему за столом сидел мужчина, тот самый что выступал на демонстрации перед больницей. Как и в прошлый раз, он был в черной куртке, джинсах и в белоснежной рубашке. Ничего особенного, и тем не менее, из всех присутствующих за столом он производил наиболее яркое впечатление, приковывая к себе внимание. Выступавшая женщина постоянно поглядывала в его сторону, будто ожидая одобрения, и когда он кивнул своей бритой, Блестящей, как бильярдный шар, головой, женщина даже покраснела. Я заметил свободное место у стены и пробрался к нему. Хотя я изо всех сил старался делать это бесшумно, моё появление не осталось незамеченным. Повернувшись лицом к сцене, я понял, что за мной наблюдали, и смотрел на меня тот самый мужчина. Накануне я решил, что мне это показалось, но теперь в том, что он меня узнал, не осталось сомнений. Мужчина кивнул мне и снова повернулся к выступавшей. Кто он? Азадачен я напрягал память в поисках ответа. Если мы и встречались, я этого не помнил, а вот мужчина явно меня узнал. Я продолжал размышлять, пока меня не тронули за рукав. Вот, не ожидал встретить вас здесь, доктор Хантер, раздался знакомый голос. Даже не успев оглянуться, я по выговору узнал Оэлена. Инспектор улыбнулся женщине, которая уступила ему место рядом со мной, и поднял голову. Вы прямо напрашиваетесь на неприятности, прошептал он. Если Оэлен и заметил, как кивнул мне мужчина на сцене, виду он не подал. Каким ветром вас сюда занесло? Простое любопытство, ответил я, тоже понизив голос. Не мог же я признаться, что мне просто нечего делать. А старший инспектор Орд знает об этом. Я сам об этом не знал ещё час назад. Будь у меня такая возможность, я бы обсудил это с Ордом, но я не видел в этом необходимости. В конце концов, это открытое собрание. Вы-то сами что здесь делаете? Так, поглядываю потихоньку за тем, что происходит. Что у Орта ожидает неприятностей? Она ведь говорила мне, что напряжение в округе выросло, особенно когда стало известно о найденных телах. Впрочем, ни одного полицейского в форме я в зале не заметил, да и других подчинённых Орт тоже. Олен покачал головой. Нет, ничего такого. Хотя присматривать за такими вещами не мешает. Никогда не знаешь, кто сюда вдруг заявится. Или не заявятся, подумал я, покосившись на незанятый стул в торце стола. Кто они? спросил я. Руководство местного самоуправления и просто мелкие активисты. Женщина, которая говорит член совета, а тот, кто рядом с ней, руководит раздачей благотворительного продовольствия. Уэллэн пожал плечами. Большинство вполне благонамеренные. А вон тот, сидящий рядом с пустым стулом, на губах инспектора заиграла усмешка. Трудно сказать так сразу. Это Адам Одуя, местный активист, однако по сравнению с остальными птица совсем другого полёта. Одно время работал адвокатом, правозащитником, но он назначил сам себя борцом за социальную справедливость. Стоит за почти всеми демонстрациями и митингами по поводу больницы, и это именно он подключил к протестам общества защиты летучих мышей, или как они там себя называют. Небудь его больницу давно бы уже снесли. Это так и не давало ни малейшего намека на то, откуда Адуия мог меня знать. Если так, наверное, он не слишком популярен у застройщиков, но не думаю, чтобы они из-за него хуже спали. За ними большой международный конгломерат, так что для них это лишь вопрос цены. А от бедолагам, что здесь живут, действительно не повезло. Они, как всегда, крайние. Послушать вас, так вы на стороне протестующих. Не скрою, я им сочувствую. Возможно, вы по моему говору не поверите, но я вырос всего в нескольких кварталах отсюда. До восьми лет жил в Блейкенхете, пока родители не переехали в Нью-Касл. Жена моя из Лондона, потому и вернулся, а вот здесь — в первый раз с тех самых пор. И, надо сказать, в ужасе от того, что вижу. То есть тут никогда богато не жили, но чтобы вот так. Кругом наркоманы, все заколочено или развалилось. А с тех пор, как закрыли Сент-Джуд, до ближайшей больницы 12 миль ехать, хоть плачь. Уэлен стал говорить громче, и женщина, уступившая ему место, недовольно покосилась на него. Он виновато кивнул ей и, приблизившись ближе ко мне, снова понизил голос. Весь этот район погибает без реконструкции, но вместо доступного жилья Застройщики собираются возвести ещё один квартал дорогих стеклянных офисов. И ведь они пытаются наложить руки и на рощу за больницей. Эта роща чуть не старше города. Они говорят, если им отдадут эту территорию, вот тогда они построят жильё. А Дуэ считает, они пудрят всем мозги, и вероятно, он прав. Тогда что вас в нём настораживает? Ой, он пожал плечами. Я согласен со многими из того, о чём он говорит. Мне просто не нравится этот социальный мессия, которого он изображает. Слишком уж он себя пиарит, я такого не люблю. У него популярный блог, огромное количество подписчиков в Твиттере, и он мастерски умеет этим пользоваться. Чертовски фотогеничен, надо признать. Но почему-то мне кажется, будто у него во всём этом свой интерес. Уж больнице ему дорогу никак не переходило. Я посмотрел на красавчика за столом президиума. Тот внимательно слушал женщину. Какой интерес. Всё, что поможет ему в адвокатской карьере, скорее всего, политический. Этот тип прирождённый политик, и на этом деле он может сорвать себе бонус. Ага, наконец-то главное событие. Вот оно начинается. Выступавшая наконец выдохлась и, повернувшись к Адуе, представила его публике. Пока она переводила дух, он энергично аплодировал её выступлению, на что зал откликнулся, хотя и с меньшим энтузиазмом. Потом, вместо того, чтобы выступать сидя, как предыдущий оратор, Адуе снял микрофон с подставки и поднялся. Спасибо, Таня. И спасибо вам всем за то, что пришли. Если бы не дождь, нас было бы больше. А до её улыбнулся и сделал паузу. Усиленный микрофоном голос впечатлял ещё больше. По залу прокатились одобрительные смешки. Впрочем, едва он смолк, лицо его снова сделалось серьёзным. Есть те, кто говорит, будто таких вещей, как чувство локтя, больше нет, мол, связи, что объединяли наше общество порваны, всем на всё наплевать. Он снова сделал паузу для большего эффекта. Так вот, я вижу стоя здесь сейчас, что это не так. Я вижу людей, которым не всё равно, людей Кто беспокоится за свои семьи и за соседей, людей, желающих своим детям лучшей жизни, людей, возмущающихся, что их не слышат. Его крепший голос отозвался эхом от стен церковного зала, который разразился дружными аплодисментами. Но я заметил, как он чуть отодвинул микрофон от торта, чтобы тот не фонил. Уэллон говорил правду, а Дуя великолепно знал, что делает. В следующие десять минут он говорил ярко, но со сдержанной страстью. Что-то из истории больницы я уже знал, впрочем, местные наверняка тоже. Это ничего не меняло, а Дуя завладел всеобщим вниманием, и я сомневался в том, что в зале найдется хоть один человек, не следивший за ним». Он вышел из-за стола и, медленно обойдя незанятый стул, остановился на самом краю сцены. Зал затих, а дуя молчал, нагнетая напряжение. — Я не говорил ничего такого, чего бы вы от меня не слышали прежде. Закрытие нашей больницы — кража. А это именно кража наших прав, нашей земли, родины живой. Во всём этом нет ничего нового. Всё это мы уже проходили, но сейчас речь идёт уже не о нашей земле, не о наших домах или о чьей-то алчности. Речь идёт о жизнях, погибли люди. И что мы слышим от полиции? Ничего. «Ну вот», — пробормотал Уэллон, выпрямляясь. Адуя вытянул руку в направлении пустого стула в торце стола. «У полиции имелась возможность говорить напрямую с людьми этого района, но вместо этого они предпочли молчать. Где они? Почему их здесь нет?» «Отрепло», — прошепел Уэллон, — Ни одна собака нас сюда не приглашала. Однако присутствующие приняли слова Дуи за чистую монету. По залу прокатился возмущённый гул. А Дуя стоял у пустого стола. Теперь я понимал, что это хорошо продуманный трюк. Всё, что нам известно, это что погибло трое людей, и тела их были оставлены гнить там, в бывшей больнице. Мы не знаем, кто они. Нам ничего о них не сообщили. Но в одном нет сомнения: они не заслужили того, чтобы умереть как крысы в таком же небрежении, как сама больница Сент-Джуд, и никто не заслуживает подобного. Зал взорвался аплодисментами, одобрительным свистом и криками. Теперь Адуе ходил по сцене из стороны в сторону, И голос его голос и восстановился всё громче. Как могло случиться такое в нашей жизни, в нашей жизни, в вашей, в ваших детей? Неужели они стоят так дёшево? Не заблуждайтесь. Жизни наших детей тоже под угрозой. Из надёжного источника мне стало известно, что одна из несчастных умерших здесь была беременна. Ох! Чёрт, выдохнула Луэла на меня над ухом. "Вылейцкие не хотят, чтобы вы знали об этом, поскольку это бросает тень на них самих, и это действительно так". Адое больше не сдерживал ярости. "То, что произошло в больнице Сент-Джуд, не просто трагедия, это симптом, симптом болезни, поразившей наше общество. И что?" Мы будем сидеть сложа руки, пока она распространяется повсюду. Люди вскочили, громко аплодируя и выкрикивая гневные слова. Ойлен уже протискивался к выходу, и в центре всего этого безумия, в мёртвой зоне урагана, стоял Адуйя. Он молчал, запрокинув голову. Он наслаждался этим. Я досидел до конца собрания. Но никто из выступавших после Адуи не мог сравниться с ним. Максимум, что они сумели, вторить ему, безуспешно пытаясь вызвать похожую реакцию зала. Сам он все это время сидел на своем месте за столом, вежливо их слушая. Однако народ начал расходиться еще до окончания последнего выступления. Когда все завершилось, я тоже направился к выходу. У Элона и след простыл. Впрочем, он наверняка спешил доложить у Орд о том, что случилось. Взорванная отдуей бомба вызовет в полиции серьезное обсуждение. Он подложил им свинью, обнародовав конфиденциальную информацию, неизвестную никому, кроме узкого круга, занятых расследованием. И это означало только одно — утечку. Теперь у Орд предстоял... Форминный кошмар со стороны прессы, у которой к ней найдётся куча неприятных вопросов. Сильного дождя за то время, что я провёл в церкви, так и не было, хотя лёгкая морось в воздухе висела. Люди продолжали выходить, но, похоже, я был одним из последних. Запахнув куртку, я зашагал к месту, где оставил машину, и тут меня окликнули. Доктор Хантер Я оглянулся. Меня догонял никто иной, как Адам Адуйя. Он широко улыбался. Я так и понял вчера, что это были вы. Как вы? Вероятно, на лице моём отобразилось удивление, потому что улыбка его сделалась сочувственной. Мы с вами встречались, но довольно давно, 8 или 9 лет назад. Помните дело Гейл Ферли? Я был в команде защиты Кевина Баркли. У меня ушла секунда на то, чтобы вспомнить, о чем он говорит. Гэйл Ферли сбежала из дома в 17 лет, а потом ее разложившийся труп нашли в лесу. В убийстве обвинили Кевина Баркли, 30-летнего умственно неполноценного безработного, в комнате которого полиция обнаружила принадлежавшие ей вещи. Я выступал экспертом со стороны защиты и сумел выяснить, что к моменту, когда тело девушки отыскали, она была мертва от четырех до шести недель. Поскольку в данный период времени Кевин Баркли находился в больнице после ДТП, он никак не мог убить ее. Полиция и прокуратура восприняли это в штыки. Сторона обвинений с кожи вон лезла на перекрестных допросах В попытках опровергнуть моё заключение, однако факты что ко упорямые. Баркли оправдали, а вскоре после этого был обвинён и признан виновным в убийстве Гейл Ферли, его сосед по комнате. Само дело всплыло у меня в памяти, а вот Адама Адую я не помнил. Тогда у меня были волосы, с улыбкой пояснилон проведя рукой по гладко выбритому черепу. А да вы, наверное, и не замечали меня. Я был молодым юристом и болтался на заднем плане. Вы общались в основном с Джеймсом Бараклоу. Бараклоу, я помнил, королевского адвоката с преувеличенным чувством собственной значимости. Теперь я начал припоминать и Адою. Далеко же вышли от обычной уголовщины. Заметил я, покосившись на церковь, и пылкую речь произнесли. Это надо было звучить. И я буду повторять это, пока люди не начнут слушать. Вас слушали. Для того, чтобы ситуация начала меняться, нужно больше, чем пара сотен людей в церкви. Послушайте, мне надо вернуться в церковь и уладить там одну-две мелочи. А как насчёт пропустить потом по стаканчику пива? Тревожные звоночки у меня в голове сделались громче и явственнее. Спасибо, нет. А в другой раз мы могли бы побеседовать за кофе, если не возражаете? Не уверен, а Дуя улыбнулся и вопросительно посмотрел на меня. Не хотите сотрудничать с Фрагом, не так ли? Он ведь видел меня у больницы, так что наверняка знал, что я занят в расследовании. Скажем так, я Желаю избежать конфликта интересов. Он поднял руки в знак капитуляции. Честное слово, я не собираюсь ставить вас в затруднительное положение. Хотите верьте, хотите нет, мы с вами на одной стороне. Вы можете помочь жертвам и обеспечить правосудие, и я тоже. Оглашаю утечку информации о расследовании. Ну, если вы имеете в виду беременную женщину, то да. Насколько я понимаю, вы этого не отрицаете. Не в моих полномочиях подтверждать или отрицать что-либо. Кстати, откуда вам это известно? Утечка могла исходить от любого, связанного с расследованием. Не говоря о дюжине полицейских, в этом мог быть замешан кто-нибудь из морга, из пожарных или бригад скорой помощи, выезжавших на место преступления. А доясус мешкой покачал головой. Вы же понимаете, что я не могу сказать вам этого. Однако источник вполне заслуживает доверия. И вы полагаете, использование его, чтобы набрать несколько очков, лучше всего поможет делу. Вы считаете, я поступаю именно так? У каждой из этих жертв где-то остались родные и близкие. По мне кажется, что они вправе знать о том, что с ними случилось. Разумеется, но не таким образом. Меньше всего я хотел выслушивать сейчас лекцию от него, особенно после того, чем мне пришлось заниматься сегодня в морге. И не вам это решать. Да ладно, доктор Хантер. Вы на полном серьёзе предлагаете нам слепо доверять властям? Не настолько же вы наивны. Я вскинулся и готов уже был возразить, но промолчал. Именно этого хотел от меня Адуе, юрист, хорошо обученный говорить. Я не мог позволить ему провоцировать меня на выдачу информации. Вероятно, он тоже понял это и сменил тактику. Клянусь, я спешил за вами вовсе не в поисках информации. Я просто желал поздороваться. Мы уже работали вместе, и мне хотелось бы верить, что сможем ещё. Не обязательно сейчас, а позднее. Хорошо. Я вижу, вы мне не доверяете, что ж справедливо. Всё, о чём я вас прошу, смотреть на ситуацию непредвзято. Я всегда стараюсь, а большим и не прошу. А дойе протянул мне визитную карточку, помедлив, я взял её. Рад был снова встретить вас, доктор Что бы там ни говорили обо мне ваши коллеги из полиции, право же я не враг. Надеюсь, вы это запомните. Он повернулся и ушёл. Глядя ему вслед, я убрал карточку в кошелёк.